Картина четвёртая. Реви, Ольга Корбут, по всем телевизорам. Будь только с собой. Спортивных правителей терроризируют косички запретную запетой. Пустынище духом сдадутся в блаженно. Великие духом ревут в три ручья. Будь ты личность в прожекторном поражении, а если ты личность победа твоя. Тебе запретили смертельная Бруссия, почуяв, как в Лондоне худо одной. Бобры и медведи твоей Белоруссии рыдают с тобой. Увы! Еретечки, косички ледащие, Ты наша запретная слава, летящая. Таких мы не знали среди чемпионов, лисичка лесная среди шампиньонов. Того перерезала финишной ленточкой, как ниткой натянутой режется хлеб, и верхняя часть его под оплодоцменты, как бюст, установлена в клуб или в склеп. Лети еретичка в гнёсхем Менделеева не для печати не для летавр а не запрещайте это смертельно не запрещайте Ольге летать в нас в каждом есть бог это стоило выстрадать пусть в панике мир от попытки второй так что же есть истина Это есть искренность быть только с собой. На русском, арабском или санскрите не врите, не врите, не врите. Не делайте вида, не прячьтесь в стандарты. Завидуйте, плачьте, страдайте себе в стен газете или кульбите Не врите, ревнуйте, любите, но Бога в себе не предайте, испрыте, не врите, не врите, не врите. Досгинет да лукавое самозванство. Она проиграла. Она бессмертна. Занавес. Продолжительные свистки. И аплодисменты, переходящие в буфет. Антракт. Свет. Публика, гуляя по фойе и холлам, хором. Уверен, что она окажется героиней труда. Вот и мисс Трудо. Это да. Продаму Пик я читала в одной книге. Трефы это похудевшие пики вернее их скелет а сколько лет лолабридж жили не брешите значит пики это трифы в положении имейте уважение к идеалу высокому видали гамлета в роли высоцкого как королеве удалась демидова товарищу из мида товарищу из тасса Влияние Хиндемита на Тарквата Тассо. Главное не находить, а искать. Ишь, гад! Деньги за билеты назад выдаются не в буфете, а через кассу. Экстазу за модерн. Вон автор. Ну и мордень. Автор весьма тронут спутницы. Слышь, все говорят, я как Монтень, хромасомов. Есть два ампирные хреста. Отдам за 33 хруста. Плюс супница на яда с сюжетами рая и ада за ту же цену. Автор, мне надо на сцену. Христаранов жуя А что у нас на второе? Режиссёр Дама Треф и Дальняя дорога. Хромосомова уводит.